Александр Бек. Новое назначение. Роман. Журнал «Знамя». 1986 год. Номер 11. Свой последний роман, который мы ныне предлагаем читателям, Александр Альфредович Бек назвал роман «Отчет». Отчет перед временем, в котором сам он жил, перед современниками, перед своей совестью и перед будущим. Я знал этого удивительного человека. Вижу, как бывало идет он своей странной походкой, взглянет сбоку сквозь блики на стекол очков. Ну, что слышно? Как? Какие новости? Взгляд будто рассеянный, и вдруг из зрачков в зрачки в самую вашу потаенную мысль. Это был проницательнейший писатель, мудрый и отважный человек со своей особенной манерой изучения жизни и людей. «Я исподваль распутывал узлы и узелки», — записывает он в дневнике, — «находил сведущих людей, выспрашивал, сказанное одним проверял у других, собирал, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумаю определения». Следовательская. Исследовательская. Человек сугубо штатский, он написал одну из лучших книг о Великой Отечественной войне нашего народа. Знаменитое «Волоколамское шоссе». И книга эта не только вдохновляла, она учила побеждать. Первые две части ее тогда же во время войны были напечатаны в знамени. Да и писательский дебют Александра Бека состоялся именно в этом журнале. В 1934 году в «Знамени» была напечатана его первая повесть «Курако». И вот роман «Новое назначение», задуманный как часть серии, но ставший последней книгой Бека. Книга о времени, в котором было столько победного и столько трагического, о незаурядной личности, сформированной своей эпохой. При внешней протокольности письма Характер Анисимова, героя этой книги, исследован с необычайной пристальностью и глубиной. Создан даже не образ, а тип. Мы не будем здесь касаться технологических проблем, которые занимают в романе свое место. Технология в наш век меняется быстро, человеческие проблемы более долговечны. «Бросьте себя мучить», — говорит Анисимову один из персонажей романа «Академик Челышев». «Вылезайте душой из тех времен! Чего к вам они цепляются? Перед вами еще будущее!» Анисимов на это был уже не способен. Ему предстояло уйти вместе со своим временем. Но судьба книги иная. В дни, когда совершается революционная перестройка всего общества, когда общество наше вылезает душой из тех времен, книга эта звучит исключительно современно. Завершив роман, Бек записывает в своем дневнике. Почему-то грустно, когда вещь, с которой много-много дней, складывающихся в годы, ты оставался с утра наедине, наращивал, вытачивал главу за главой, вещь, которая была твоей, только твоей, и тем более эта, задуманная как твоя главная книга, или во всяком случае первое звено такой книги, вдруг от тебя уходит, идет вплавнее, Будет сама жить, Сама себя отстаивать. Вот и началось самостоятельное плавание вашей книги Дорогой Александр Альфредович Бек. Верю, ей суждена долгая жизнь. Григорий Бакланов Изучая жизнь, Александра Леонтьевича Анисимова, беседуя с людьми более или менее близко его знавшими, я установил, что первая неясная весть о его смещении пронеслась еще летом 1956 года. Молова это поначалу не подтвердилась. Шли дни, свинялись месяцы, Александр Леонтьевич оставался главой комитета. Однако уже в сентябре секретари и референты Анисимова узнали, что...